Как только ночной холод уступал место солнечному теплу, почти во всех комнатах второго этажа начинался дикий вой и шуршание. Однако разве переубедишь в этом глупенькую девчонку? Поэтому я с важным видом спросил, а кто он такой? Какой он этот малый человек, болотных елин? Я его видела трижды. И все издали. Однажды это было перед самой смертью отца. Дважды — недавно. А слышала, может, сотню раз. И я не испугалась. Только последний раз, может, немножко. Я пошла к нему, но он исчез. Это действительно маленький человечек. Мне по грудь. Он худой и напоминает заморенного ребенка. У него грустные большие глаза. Очень длинные руки и неестественно вытянутая голова. Одет он, как одевались двести лет назад, только на западный манер. Одежда зеленая, он обычно скрывался от меня за поворотом коридора, и пока я добегала, исчезал, хотя коридор совсем глухой. Там есть только комната с давно заброшенным трепьем, но она заколочена дюймовыми гвоздями. Мне стало жаль ее. Несчастная, наверное, просто была на пути к сумасшествию. «И это еще не все», — осмелела она. «Может, триста лет не было в этом дворце голубой женщины, видите, вон той, что на портрете. Семейные предания говорят, что она утолила жажду мести. Но я не верила. Это была не такая особа, когда ее в 1501 году волокли на казнь. Она крикнула мужу, «Кости мои, не успокоятся, пока не подохнет последний змееныш вашей породы!» И потом почти сто лет от нее не было спасения. То чума, то неизвестно кем подброшенные в кубок отрава, то смерть от ночных кошмаров. Она перестала мстить только правнукам. Но теперь я знаю, что она держит слово. Не так давно... Ее видел Берман на заколоченном балконе. Видели и другие. Не видела только одна я. Но это ее привычка. Вначале показываться другим, а тому, кому надо, только в смертный час. Мой род прекратится на мне, я знаю. Ждать осталось недолго. Они будут удовлетворены. Я взял ее руку и крепко пожал, желая привести девушку в себя. Чем-то отвлечь от слов, которые она говорила будто во сне? Вы не должны беспокоиться. Если на то пошло, я тоже заинтересовался этим. Привидением не место век пара. Я клянусь, что в те две недели, которые мне осталось здесь провести, я посвящу разгадке тайны. Черт, какая-то бессмыслица. Только не бойтесь. Она слабо улыбнулась. «Что вы! Я привыкла! Такое происходит здесь каждую ночь!» И снова то самое, непонятное для меня выражение лица, которое так портило ее. Только теперь я понял его. Это был ужас, застарелый, темный ужас. Не тот ужас, который заставляет на миг подняться дыбом волосы, а ужас который настаивает настаивается годами, который становится в конце концов обычным состоянием, от которого не могут избавиться даже во сне. Несчастная была бы, может, и не дурна собой, если бы не этот постоянный темный ужас. А она, несмотря на то, что я и так был рядом, придвинулась ко мне еще ближе, чтобы только не видеть стоящей за спиной темноты». Ах, пан Белорецкий, это ужасно! В чем моя вина? Почему я должна отвечать за грехи дедов? Ведь на эти слабые плечи лег весь непомерный груз без остатка. Он липкий и темный. Если бы вы знали, сколько крови, убийств, сиротских слез, грязи на каждом шлихетском гербе. Сколько убитых, запуганных до смерти, обиженных. Мы не имеем права на существование, даже самые честные, самые лучшие. В наших жилах не голубая, а грязная кровь. Неужели вы думаете, что мы, все мы, до двенадцатого колена, не должны отвечать за это, отвечать муками, нищетой, смертью? Мы были безразличными к народу, который терпел мучения с нами рядом и от нас. Мы считали его быдлом, скотом, мылили вино, а они проливали кровь. Они не видели ничего, кроме плохого хлеба. Пан Дубатовк, мой сосед, однажды приехал к отцу и рассказал анекдот о том, как мать-крестьянка привела сына к попу, и тот угостил их колдунами с мясом. Ребенок спросил, что это такое. «Колдуны с мясом?» Национальное блюдо из тертого картофеля и крутого теста, наполняются сырым рубленным мясом и грибами с приправой. Приготовленные ставятся на легкий дух. Мать с присущей ей деревенской деликатностью толкнула его под столом ногой и шепнула «Молчи!» Ребенок съел то, что было на тарелке, потом вздохнул и тихо сказал «А я десять этих молчав съел!» Все, кто слушал анекдот, смеялись, а я готова была дать дуботовку по щечину. Ничего в том смешного нет, что дети никогда в глаза не видели колдунов, никогда не ели мясо, у них редкие волосы, кривые ноги. В 14 лет это совсем еще дети, а в двадцать деды с морщинистыми старческими лицами. Как их не корни? Они родят таких же детей, если вообще родят. Они отвечали нам восстаниями, свирепствовали в этих восстаниях, потому что терпели неслыханные обиды, и мы потом казнили их. Вот этот на стене с бобровым воротником замучил даже своего двоюродного брата, который перешел на сторону вощиловцев. Брата звали Агей Гринкевич Яновской. Какие мы были безразличны, такие же двуногие, как и мы, ели траву, хотя наш край щедрый и богатый, лучший край на земле, никогда не даст человеку умереть от недостатка пищи. Мы торговали родиной, продавали ее алчным соседям всем, кому не лень, а крестьяне любили ее свою мачеху и подыхали от бесхлебья. И кто обвинит их? когда они возьмут вилы и всадят их нам в грудь. Мне кажется, что даже через сто лет, когда мы все вымрем, когда потомки этих несчастных случайно отыщут какого-нибудь шляхтича, они будут иметь право убить его. Земля не для нас. Я смотрел на нее удивленно. Эта запальчивость, это вдохновение сделали ее лицо, необычным. И я вдруг понял, что никакая она не уродливая, нет. Передо мной была необычная девушка, красивая, удивительной, с примесью безумия красотой. Ух, какая это была красота! Наверное, такими были наши древние пророчицы, которые дрались в отрядах мурашки и мужичьего Христа. Это была красота неземная, Замученная, с горькими устами и огромными сухими глазами И вдруг все это исчезло Снова передо мной сидел прежний заморыш Но я уже знал, какая она на самом деле И все же мне очень не хочется умирать Я так хочу солнца, иных, невиденных мной лугов, детского смеха. Я очень хочу жить, хотя и не имею на это права. Только мечта о жизни и дала мне силы выдержать последние два года, хотя выхода нет. Здесь ночные шаги, малый человек, голубая женщина. Я знаю, что умру». «И это все еще дикая охота короля Стаха. Если бы не она, мы, возможно, еще жили бы. Она убьет нас!» И она умолкла, умолкла на целый час, пока не пришло время отправляться спать. Если я прежде был почти безразличен к этой заморенной шляхтяночке, то после ее пылких слов понял, что каким-то чудом из нее получился настоящий человек. Этому человеку нужно было обязательно помочь. И, лежа в тьме с открытыми глазами, я почти до самого утра думал, что если еще вчера я решил уехать из этого отвратительного места и от его родовитой хозяйки через два дня, то теперь... Я останусь здесь на неделю, две, три, на месяц, чтобы разгадать все эти тайны и вернуть человеку заслуженный им покой.